Глава 31. «Да ладно. Она должна быть в Фейсбуке. Погугли как следует, и что-нибудь обязательно всплывет». Эртла стояла за спиной у Хюльдера, сжимая пальцами спинку стула. Ему оставалось только надеяться, что мебель выдержит. «Ничего не всплывает. Можешь сама посмотреть. Одно только упоминание из архива Ассоциации легкой атлетики 30-летней давности, когда ей было 8 лет. Если это она». Детектив отклонился от экрана, чтобы босс сама увидела результаты. «Имя я написал правильно, просто об этой женщине в сети никакой информации нет». Спинка стула протестующей скрипнула. «Похоже на то, что она единственная носительница имени. Оно и неудивительно. Лёв Хильдюр Бруа Мёрдюр Доттер. Немного сложновато. Как такое возможно? В интернете о каждом что-то есть. Она могла удалить информацию о себе? Меня не спрашивай». Хюльдер пребывал в не меньшем, чем Эртла недоумении. Никогда прежде с такой ситуацией он не сталкивался. Попробуй еще раз ввести имя в систему. Если она сама или кто-то близкий к ней потрудился вычистить ее из интернета, значит, ей есть что скрывать. Хюльдер сделал так, как ему сказали, хотя и понимал, что толку от этого не будет. Роль секретаря его не устраивала, и он уже проклинал себя за то, что, опередив гюра первым бросился к компьютеру когда босс попросила проверить, кто такая Лёв Хильдюр, чьи волосы обнаружились в кулаке Стеллы. Ничего, как и раньше. Чтоб им сдохнуть. А не может ли она быть номером первым? Подал голос, стоявший рядом с Эртлой Гвидлигюр. И сразу молк, поняв, что размышляет вслух. Подумай сам. Её объявили в розыск. Эртла подумала немного и добавила. Разве что живёт одна и не поддерживает контактов ни с родными, ни с друзьями. И перед работодателем не отчитывается если он есть. «Если работает, то место работы можно узнать через налоговую службу», напомнил Хюльдер. «А еще они могут сказать, вышла ли она на пенсию или, значит, со студенткой». Эртла на предложение не откликнулась. Она надеялась собрать информацию незаметно, не привлекая внимания, что в большинстве случаев не так уж и трудно. Мало кому удается прожить 35 лет и не оставить цифровой след. «Открой-ка еще раз окошко национального реестра». На экране выскочила информация с датой рождения женщины. Местом проживания значился многоквартирный дом в квартале брейтхольд Странным выглядел тот факт, что, согласно телефонному справочнику, у нее никогда не было телефона. В национальном реестре ничего не говорилось о том, замужем ли она или сожительствует с кем-то, но из этого вовсе не следовало, что она всегда жила одна. Ничего не говорилось и о детях. Пока Эртла и Гвюдлигер размышляли над добытыми крохами информации, Хюльдер ждал. «А почему бы не поискать ее родителей? Точнее, отца. Мать-то умерла 17 лет назад». «16», — поправил Гюдлигер. Хюльдер стиснул зубы и притворился, что не слышит. «Ладно, поищи». Босс отпустила спинку стула и принялась обкусывать ноготь. «Только прежде проверь базу данных полиции». В базе ничего не нашлось, и она приказала поискать в интернете. Интересного отыскалось мало. В социальных сетях мужчина по имени Мёрдзюр Йоунусон не отметился. И всё попавшее в интернет имело отношение к его работе и тому факту, что лет 20 назад он входил в управление стрелкового клуба. Сейчас местом его работы была большая компания программного оборудования, но должность главного программиста выглядела довольно скромной, до человека 60 лет, если только возраст не играл против него в мире информационных технологий. Программист Эртла произнесла это таким тоном, как если бы отзывалась о коменданте тюремного лагеря. «То есть со снэпчатом у него проблем быть не должно?» «Наверное, нет». Хюйдер хотел сказать, что разобраться со снэпчатом может и ребенок, но не рискнул навлечь на себя недовольство начальницы, которая и без того исчерпала запас терпения. «Что теперь? Позвоним и спросим насчет дочери?» «Ну уж нет». Эртла раздраженно покачала головой. А если он спросит, зачем она нам нужна?» Возразить на это было нечего, и все трое умолкли, словно наткнувшись на невидимую преграду. Они воспользовались, мягко говоря, неортодоксальным методом ДНК-идентификации. Судмедэксперт по собственной инициативе, не спрашивая ни кого разрешения, сравнил профиль ДНК с имеющейся в распоряжении Национальной больницы базой данных, тестов на отцовство. Как выяснилось, у Мёрдзюра вскоре после рождения дочери появились сомнения в их родстве. По словам судмедэксперта, вероятность того, что волосы принадлежат кому-либо, кроме Лёвхильдюр, равна нулю, если только у неё не было однояйцевого близнеца. «Нельзя заявиться к человеку просто так, не предъявив правдоподобной причины», — продолжала Эртла. «Если он заподозрит, что дело нечисто, обязательно спросит, что происходит. А если мы откажемся отвечать?» предложил Грюдлигер, за что удостоился убийственного взгляда. По причине неопытности он еще не понимал, что хотя эта тактика может сработать, начальство наверняка потребует объяснений, и если это произойдет, то отмолчаться не получится. Но о том, чтобы раскрыть источник, не могло быть и речи, поскольку это имело бы серьезные последствия для судмеда, который пошел на огромный риск в надежде спасти Эйтеля, и может быть других жертв. Он проводил вскрытие Стеллы и лучше многих понимал, как важно поскорее схватить преступника. Наверное, какую-то роль сыграло чувство вины. В конце концов, аутопсия не помогла полиции. Самый правильный и безопасный вариант заключался в том, чтобы вести себя так, будто никакой информации не было, и надеяться, что начальство передумает и даст разрешение прогнать ДНК-профиль через базу данных декод. Впрочем, шансы на то, что это случится, не возросли. «Дай подумать». Эртла вдруг заметила, что другие члены следственной группы начинают посматривать на них с интересом. Стоило им с Хюльдером стать рядом, как в офисе начали перешептываться и многозначительно переглядываться. «Этим займетесь вы вдвоем. Мне нужно разобраться с бумагами, касающимися Артнера Бьоттенсона. Отправляйтесь к Мердеру на работу и постарайтесь, не вызывая подозрений, собрать информацию. Но обязательно состряпайте какую-то историю для прикрытия». Она посмотрела Хюльдеру в глаза. «Я могу на тебя положиться? Могу рассчитывать, что вы не облажаетесь. Не хочу втягивать в это дело кого-то еще. Крайне важно, чтобы он не узнал, что его дочь – потенциальная жертва. Если, конечно, дело обстоит именно так. Хотя не исключено, что ее волосы просто оказались случайно на полу кинотеатра». Одно за другим Хюльдер закрыл окошечки на экране компьютера. «Не волнуйся, что-нибудь придумаем». Сказал он, надеясь, что по пути кого-то из них осенит блестящая идея. Секретарша в приемной оторвалась от телефона только после того, как Хюльдер привлек ее внимание легким покашливанием. «Мердюр Йовнасон, случайно не здесь?» «Что?» – женщина моргнула. «Кто вам нужен?» «Мердюр Йовнасон». Она набрала имя в строке поиска компьютера. «Боюсь, его сегодня нет. Приболел». В ее глазах мелькнула настороженность. «А больше вам никто не поможет. Эйнар, например». «Эйнар», — повторил Хюльдер, — «Уйти или воспользоваться шансом. История, которую они сочинили по дороге, была откровенно дерьмовой». «Эээ... -э нет. Кстати, вы не могли бы сказать, правильно мы записали номер мобильного мёрдюра». Он прочитал тот, что был у них. Попытка по нему позвонить не удалась. Каждый раз записанный голос отвечал, что телефон либо выключен, либо находится вне зоны на досягаемости». «Да, номер правильный», — подтвердила секретарша. «Могу послать сообщение, если хотите». «Нет, спасибо. Мы сами потом попробуем». Она еще раз посмотрела на экран. «Вообще-то его уже давненько нет. Я все же рекомендую поговорить с Эйнером». хюльдер успел передумать и не спешил уходить. Склонившись над высоким столом, за которым сидела секретарша, он доверительным тоном спросил. «А вы, случайно, не знаете, что с ним такое? Что-то серьезное?» Она покачала головой. Я здесь недавно и плохо его знаю, но по компьютеру видно, что болеет он уже несколько недель. Здесь также сказано, что в случае его отсутствия нужно обращаться к Эйнару. В таком случае, может быть, нам действительно стоит поговорить с ним, если он свободен. Горит зеленый, значит, свободен. Что это значит, Хюльдер спрашивать не стал. Вскоре появился Эйнар. Детективы поднялись, поздоровались, и Хюльдер сказал, что они хотели бы поговорить по частному делу. Он не хотел, чтобы секретарша слышала, о чем пойдет речь, но та снова приникла к телефону и, похоже, позабыла обо всем на свете. Эйнар провел их в небольшую комнату с высоким, но маленьким круглым столом и без стульев. Стены украшали взятые в рамки постеры с дурацкими мотивационными изречениями о командной работе. Тот, кто сочинил их, определенно никогда не работал в полиции. «Должен признаться, я немного удивлен», — сказал Эйнар. Мы, кажется, сообщили всем нашим клиентам, что проекты Мёрдюра ведёт Лаурус. Мне ужасно жаль, если уведомление не дошло до вас. Мы не клиенты. Хюльдер попытался занять удобную позицию, положив локти на стол, но получилось некомфортно. Он оказался в неловкой близости от Эйнера и почувствовал себя глупо. Мы из полиции. Из полиции? От неожиданности мужчина даже подался назад. Не понимаю. Вам и не нужно ничего понимать. Мердюр нужен нам как свидетель в деле, которое мы сейчас расследуем. Его машина стояла неподалеку от места происшествия, и мы рассчитываем, что он даст показания, которые нам помогут. Кроме него, у нас еще несколько очевидцев. Понятно. Мужчина заметно расслабился. Хюльдер и Гюдлюгюр тоже. Похоже, их непритязательная история все же сработала. Мы не смогли до него дозвониться и подумали, что застанем на рабочем месте. Но здесь нам сказали, что он болен и отсутствует уже довольно долго. «Хотелось бы знать, насколько все серьезно и можно ли на него рассчитывать. Если нет, придется вычеркнуть его из списка. Дело, конечно, не самое важное, и у нас есть другие потенциальные свидетели». эйнар нахмурился. «Боюсь, Мёрдюр действительно очень болен. Не знаю, каково его состояние сейчас, но на больничный он ушел месяца два тому назад. А до этого почти год работал неполный день. У него диагностировали рак, он перенес тяжелую операцию». Потом прошел курс радио- и химиотерапии. Если хотите, я уточню у начальницы отдела кадров, знает ли она что-нибудь. Хюльдер поблагодарил его, и Эйнер отвернулся, чтобы сделать как бы приватный звонок, хотя ни о какой приватности не могло быть и речи. После короткого разговора он дал отбой и повернулся. «Боюсь, у меня для вас плохие новости». Она говорит, что Мёрдюр то ли готовится к еще одной операции, то ли перенес ее. В общем, он в больнице. Вернувшись в машину, Хюльдер первым делом позвонил в национальную больницу и спросил о пациенте Мёрдюре Йоунасоне. Услышав, в каком отделении тот лежит, он решил, что оператор ошиблась. «Извините, вы сказали, что он в кардиологии?» Женщина подтвердила, «Да, в кардиологии». тогда же Хюльдер спросил, почему Мёрдюр не в онкологии, она язвительно объяснила, что по палатам больных распределяют другие, и положила трубку. Хюльдер посмотрел на Гюдли Гюра. Мердер в отделении у Аусты. Он дал задний ход, вылезал со стоянки и, скрипнув тормозами, помчался со скоростью, никак не соответствующей статусу полицейского.